Так смотрят на ребенка, который застал взрослых в неподходящий момент. Когда произносилось ее имя, я всегда вспоминал эту историю. Но странное дело, стоило мне случайно встретить Лену на улице, и все это уходило. Передо мной стояла женщина, которую я не знал. Другая, ничего общего не имеющая с той девчонкой. Впрочем, я встречал Лену крайне редко. Я знал, что она вместе с Сашкой поступила в строительный институт, а Сашку я никогда не спрашивал о ней. Но я понимал, что в те вечера, когда он куда-то спешил и что-то возбужденно болтал, не задумываясь особенно, слушают его или нет, в те вечера он уходил от меня, от наших общих мужских интересов и увлечений, куда-то в другую жизнь, подчиненную ей. И возвращался, часто веселый, самоуверенный, счастливый, прежде растерянный и молчаливый. А потом подошло горячее времечко, дипломы, распределение. Меня оставляли в аспирантуре при биофаке. Была у меня интересная тема, назначили мне руководителя. А Сашка метался. То он хотел остаться в Москве, то говорил, что хватит гулять по чистым прудам, что надо отдавать стране долги, что пора в дорогу. А куда в дорогу? В какую дорогу? Все это, как всегда, у него было не выяснено до конца, не уточнено. Однажды вечером ко мне пришла Лена. Это было крайне неожиданно для меня. После того дня она никогда ко мне не приходила. «Сережа», — сказала она мне, — «на распределение он заявил, что едет в Среднюю Азию строить какой-то завод». Только ты можешь его остановить, он тебя уважает. А тебя? – спросил я. Меня он любит, но это совсем другое. Ну и чем же тебе не нравится Средняя Азия? Но в Среднюю Азию ему нельзя. У него плохое сердце. В детстве у него был порог. Ему туда нельзя ни в коем случае. Она говорила убедительно. Очень убедительно. Настолько убедительно, что я не поверил. Я вдруг понял, что дело тут не в сердце. И я сказал, с некоторых пор я решил не вмешиваться в ваши дела. Она посмотрела на меня с убийственной женской иронией. А через четыре дня он вдруг собрался и никому ничего не говоря уехал. Потом я получил от него телеграмму. Текст был короткий. «Привет из Средней Азии!» И все. Больше ни слова. Что у них с Ленкой стряслось, так я и не узнал. «Ну так пошли в вагон, скоро отправка», — сказал я. «Давай», — согласился Сашка. «Мы вошли в купе. Он сунул куда-то свои чемоданы, машинально спросил у кого-то, «Вы здесь побудете?» И, не дождавшись ответа, вышел из купе. Не люблю загнивать в вагоне. Пойдем лучше пивка выпьем. Не успеем, всего полчаса осталось. Без меня не уедет, усмехнулся он. Ну еще бы, без такой ответственной фигуры состав не на шаг, сказал я. Не насмешничайте, аспирантик. Кстати, как твои дела? Мы сели с ним за голубой блестящий столик под полосатым тентом. Официантка принесла пиво. «Дела мои, кстати, неплохи», — сказал я. «Не надоело?» — спросил он. «В школе за партой, в институте за партой, сейчас за партой. Свободы не хочется. У меня свободы не меньше, чем у тебя. И свободы, и простора для экспериментов, и всего прочего». «У меня простора для экспериментов нет», — сказал он. «Эксперименты стоят миллионы рублей». У меня есть только одно право делать наверняка. Он говорил серьезно. В тоне его звучало превосходство рабочего над шкалером. И слова его чем-то задели меня. Ну и черт с тобой, сказал я. Расскажи лучше что-нибудь о своей Средней Азии. Еще успею. Впереди двадцать минут. А хорошее в Москве пиво. С неожиданной грустью, сказал он. Соскучился я по Жигулевскому. — В Москве еще кое-чего есть, — резонерским голосом сказал я. — Да что ты! — он сделал большие глаза. — Ей-богу! Вот не знаю, что там у вас есть. — У нас там есть такое, — серьезно сказал он, — что тебе и не снилось. — Маки расцветают в пустыне, — усмехнулся я. — И маки расцветают в пустыне, — сказал он. И заводы расцветают в пустыне, и многое еще расцветает в пустыне. Ты поэт, — сказал я, — ты поэт Средней Азии, ты алишер на Я ожидал, что он отпикируется, но он оставил эту фразу без внимания. Он все чаще и чаще, все напряженнее, смотрел на выход из тоннеля, смотрел на пассажиров и ждал но больше не спрашивал, придет ли Лена. Мы встали, пошли к поезду. Надо что-то сказать Сашке, думал я. Надо отвлечь его от всяких мыслей. Ясно, что она не придет. Теперь уже совершенно ясно. Ты э, пиши, Сашка, говорил я ему. Ты никогда почему-то не пишешь, бродяга ты такий. Мне же интересно знать, что с тобой происходит, куда тебя швырнет жизнь. И потом я хочу проследить тот момент, когда ты окончательно образумишься. Чёрт с два!» — сказал Сашка и улыбнулся. Улыбка у него была хорошая, хитроватая, озорная. «Жизнь не таких обламывала», — проговорил я. «Погоди!» Но Сашка все смеялся. «Я ее сам обломаю. Можешь мне поверить!» И вдруг, как обвал... На нас хлынула музыка, многопудовая, жестяная, могучая вокзальная музыка. И подавленные ею мы замолчали.